Глава 23 «Моя любимая театральная постановка», — говорит Оушен. Я вздрагиваю от неожиданности. Совсем не слышала, как она вошла. Здесь, наверху в библиотеке, я нашла томик чайки. «Она учит нас самому главному», — продолжает Оушен, садясь на скамейку рядом со мной. «Достичь успеха в жизни — это не главное. Главное — заниматься своим делом». «Призвание дано не всем, но если уж оно тебе дано...» Она дышит на стёкла очков и протирает их краешком футболки. «Нельзя давать заднюю». Её техасский акцент кажется мне менее невразумительным, чем обычно. Я ушла из дома, не спала ночами, бродила по Парижу в поисках жилья, без единого доллара в кармане. И ведь он мне даже не нравился, этот город. «Правда?» «Оушен — первое, от кого я это слышу. Зато я занимаюсь тем, что мне действительно важно. Ты имеешь в виду романскую филологию? Было невыносимо трудно объяснить семье, почему я переезжаю во Францию на несколько лет, а может быть и навсегда. У ее отца своя строительная компания, у матери прачечная, они люди с деловой хваткой. Поэтому они и представить не могли, что Оушен может уехать на другой конец света, запереться в комнате и изучать что-то непонятное, да еще и с расплывчатой карьерной перспективой. Они назвали ее Оушен не для того, чтобы она пересекала океан, а для того, чтобы, оставаясь с ними там, где она ни в чем не нуждается, она могла бы прислушиваться к его шуму. И ей пришлось выбирать — семья или филология. Работа в прачечной или разрыв отношений с близкими? Находиться здесь или оставаться за океаном? Она бросает взгляд на книгу у меня в руках и декламирует. «Они не пускают меня сюда. Говорят, что здесь богема, а меня тянет сюда, к озеру, как чайку». Я написала это в записке, которую оставила на кухонном столе перед отъездом. Я беру ее за руку, И сама не знаю, почему, испытываю прилив грусти. Хотя на самом деле знаю, потому что я выбрала бы прачечную. «И что?» — спрашивает меня Оушен. «Джон, помог тебе найти тетю?» «Пока нет». Она пожимает плечами. «Джон такой, поэтому его и выгнали из книжного магазина». «Выгнали?» Оушен сообщает мне, что человек он ненадежный. И потом о нём ходят кое-какие слухи. «Какие слухи?» Она шёпотом произносит. «Говорят, он убил человека». «У меня перехватывает дух». «Этого не может быть». «Джон?» «Да, он ворчливый и грубый, но он никогда никому не причинил бы вреда». Говорят, поэтому Мелани его и бросила. И теперь он живёт на улице без документов». Если хотите попробовать лучшую в Париже яичницу с беконом, то ее готовят здесь, за углом». Виктор, запыхавшись, заходит в библиотеку за несколько минут до начала своей смены. «Я только что был там с Мари». «Я догадываюсь, что Мари — это та самая домохозяйка-убийца». «Что с тобой?» — спрашивает он. «Ничего. Что ты сегодня делаешь?» В четыре у меня назначена встреча с дамой, которой я помогаю с архивом. А потом, если хочешь, мы можем сходить в историческую кондитерскую. Она называется Старер. Я хочу. Я выхожу на прогулку, прихватив с собой чайку. Если раньше я бы непременно посетила музей Арсе или Лувр, то теперь предпочитаю просто гулять. Свет играет на фасадах зданий. Его блики отражаются в водах сены. Мое внимание привлекает книга в киоске на берегу реки. Синяя обложка с нарисованной на ней обезьяной. Поведение животных. Роберт Хайнд. Сколько она стоит? Продавщица проверяет ценник. На руках у нее перчатки без пальцев. 10 евро. Я открываю кошелек. «У меня осталась двадцатка». «Я дам вам сдачу», — говорит продавщица, перебирая купюры в пластиковом пакете. «Это подарок?» Я киваю. Женщина заворачивает книгу в газетный лист и протягивает мне. В этот момент звонит мой телефон. «Привет, мам!» Я встретила в супермаркете Линду. У меня ёкает сердце. «Этого стоило ожидать». «Мне нужен был отпуск, сбиваясь, говорю я. Я же тебе говорила». Мама молчит. Ее молчание тяготит меня, дыхание перехватывает. «Ты там одна?» — резко спрашивает она. «Почему ты не сказала нам правду?» «Почему?» «Потому что они бы не позволили мне никуда уехать. Потому что я надеялась, что все улажу и все вернется на свои места. Я помогла бы семье воссоединиться». Примирила тетю с отцом, перечеркнула годы страданий. «Мама, все под контролем». «В последний раз ты говорила, что все под контролем, когда ситуация была уже неуправляемой». «Когда я не прошла прослушивание «И поступила на юридический факультет». «А потом я перешла на другой факультет». «Вот именно». «Когда в последний раз ты чувствовала в себе такую легкость, словно вот-вот взлетишь». Спрашиваю я ее. Я серьезно спрашиваю. Думаю, я никогда не задавала ей подобных вопросов. «Ну, когда ты родилась?» Почти без колебаний отвечает она. «Когда ты впервые открыла глаза и посмотрела на меня?» «Значит, хоть на секунду я сделала ее счастливой?» «Я?» Она никогда не говорила мне об этом. «А еще?» Спрашиваю я. «В день свадьбы, когда твой отец сказал «да».» Я чувствую прилив нежности, внезапно осознав, что мама никогда не рассказывала мне о свадьбе. А потом... Она на мгновение задумывается, когда еще девчонка и я без тормозов неслась на санках с горы. Я представляю ее с красным от мороза носом и развивающимися на ветру волосами не подозревающую, что уготовила ей жизнь. Я и предположить не могла, что смогу вести с матерью такую беседу. А дальше? А дальше будет, когда ты вернёшься. Твой отец тоже скучает по тебе. На мгновение я словно переношусь в детство, когда она укачивала меня на руках. «Я знаю, что ты поехала к тёте», — добавляет мама. Бернардо ей уже всё рассказал. Твоя тетя уже достаточно навредила нашей семье. Будь осторожна, Олива. Мама, у меня в горле застревает комок. Я обещаю, что вернусь до пятницы. Почему я сказала «до пятницы»? Нам бы очень хотелось, чтобы ты шла своим путем. Только какой он? Мой путь. Не могу поверить, что я это сказала. Я люблю тебя. Быстро добавляю «я» и кладу трубку, не дожидаясь реакции. Услышать ее ответ было бы невыносимо. Без каких-то определенных планов я направляюсь на север. Возвращаюсь в район, где была накануне, при этом напряженно думаю о маме, которая хочет, чтобы я шла своей дорогой. Мне представляется, как она наблюдает за отцом с тревогой стоящему окна, словно я могу в любой момент появиться на садовой дорожке. Я понимаю, что это он попросил маму позвонить мне, и что сейчас она разочарована, потому что не получила ожидаемого им результата. До улицы Пуле я добралась через два с лишним часа. Я шла, ни разу не сверившись с картой. Мне хотелось найти дорогу самостоятельно, почувствовать, что Париж хоть немного принадлежит мне. Пару раз я заблудилась, но в итоге возвращалась на маршрут, ведущий к шато руж Я захожу в кафе на углу, сажусь за привычный столик, заказываю кафе Оле — кофе с молоком, открываю чайку. Погрузившись в чтение, я совершенно забываю следить за улицей. Да, детектив из меня никудышный. «И когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни», — завершает свой монолог Нина. «Что же поняла обо мне Юлия?» — спрашиваю я себя. «Как у нее получилось меня раскусить?» «Никогда в жизни не видел хорька басит бармен. Я уточнила в карманном словаре. «Харек» по-французски будет «фюре». Бармен явно не расположен к общению, но я решаю быть настойчивой. Широко улыбаюсь и пытаюсь сформулировать новую фразу. «Дама, которая пишет?» — повторяет он. «Кажется, да. Раньше она приходила. Давно ее не видно». «Вивьен, Вилла, вам что-нибудь говорит это имя?» «Мне неизвестны имена клиентов». Я набираюсь смелости и вновь открываю словарь. «У этой дамы стрижка коре и седые волосы?» — нерешительно спрашиваю я. «Она была брюнеткой». Я кладу на прилавок деньги за кофе, пытаясь скрыть разочарование. «Мерси», — говорю я, старательно выговаривая звук «Р». Он берет деньги и ничего не отвечает. В половине четвертого я прохожу квартал Леаль, направляясь в кондитерскую стар где у меня назначена встреча с Виктором. И совершенно случайно вижу его за стеклом летней веранды в компании какого-то незнакомца — Откинувшись на спинку кресла, Виктор проводит руками по светлым волосам. Его берет лежит на столике рядом с чашкой кофе. Хорошо одетый мужчина с правильными чертами лица накрывает руку Виктора своей ладонью. Затем открывает бумажник, достает пачку банкнот и протягивает ему. Виктор пожимает плечами, но денег не берет. Мужчина настаивает, оставляя их под беретом, и поправляет на шее синий шелковый шарф. Виктор смотрит на часы, что-то говорит и поднимается с места. Я удаляюсь быстрым шагом, прежде чем он успевает меня заметить.